Часть 1. От Алана до По. Сумрак неизмеримой гордости неукротимой. Тайна, до да сон, до да бред это жизнь моих ранних лет. Глава 1. Юный астроном Влажным жарким летом 1825 года любой человек, проходящий мимо особняка на углу 5-й и Main Street, мог поднять голову и увидеть на балконе стройного молодого человека, настраивавшего телескоп. Дом располагался на склоне Shock Hill, ведущему к реке James, которая открывала городу Ричмонд выход к морю. Вглядываясь в инструменты стекла, дерева и латуни, Юноша чередовал осторожные движения с терпеливой неподвижностью. Днём он следил за лодками, приплывающими и отплывающими во время прилива, а ночью за звёздами. Шестнадцатилетнего астронома звали Эдгар Алон, иногда Эдди, иногда Эдгар По. Он знал созвездия как карты, легенды и вычисляемые движения. Он обладал карими глазами, утончёнными чертами лица и гибким умом. Некоторые сравнивали его живую горделивую осанку с птичьей. В Академии Ричмонда, школе для молодых джентльменов, которую он посещал с 1821 года, он преуспел в языках, риторике, а также в астрономии, конических сечениях, алгебре, флюксиях, механике, которые предлагал учебный план Эдгар был сиротой, единственным ребёнком в приёмной семье. Он и его друзья бегали по лесу, испытывая друг друга в боксёрских поединках, розыгрышах и дерзостях. Однажды Эдгар проплыл 6 миль по широчайшему простору Джеймса, и этот подвиг он сравнил с греблей лорда Байрона через Геллеспонт. Он, к слову, очень уважал Байрона. Сердце поэта писал Эдгар. Было хаосом глубокой страсти, которую тот изливал в музыкальных задумчивых стихах. Он терялся в романах, приключенческих рассказах, исторических книгах и журналах, продававшихся в магазине его приемного отца Джона Алана. По внешности и характеру Алан имел мало общего с Эдгаром. Крупный и грузный. Он являлся человеком, озабоченным положением в обществе и удовлетворением своих желаний. Алан торговал табаком из Вирджинии, который выращивали на плантациях к западу и югу. На землях, захваченных у коренных американцев, африканские рабы собирали листья, связывали их в пучки, грузили на телеги и отправляли в Ричмонд. где его продавали и упаковывали для отправки в северные штаты и Англию. Алан следил за временем доставки и прибытия, погодой, ценами и расходами. Особняк, названный Молдавией, располагался в нескольких шагах от ричменских рынков табака и хлопка. Тем временем рабов покупали и продавали всего через несколько улиц отсюда. Купив особняк в июне 1825 года, Джон Аллен обеспечил себе место среди элиты Ричмонда и самопровозглашённой южной аристократии. Белые колонны и купола самых больших зданий города напоминали об имперских строениях Греции и Рима. Трехэтажное здание с портиком, украшенным колоннами, демонстрировало рост Аллена от испытывающего трудности предпринимателя до владельца плантации и олигарха. Телескоп Эдгара, как и его портреты, роскошные драпировки и богатая мебель заявляли о богатстве и вкусе. Он также интересовался миром фактов, что был так дорог Алану, навигации и картографии, имеющими решающее значение для трансатлантической торговли. Десятилетиями ранее Алан приплыл в Ричмонд из Шотландии, присоединившись к своему дяде Уильяму Галту. Успешному торговцу, вместе с партнёром Чарльзом Эллисом, Алан начал импортировать товары для дома, ткани и журналы для состоятельных клиентов. Женился он на Фрэнсис Киллинг Валентайн, дочери плантатора. В годы после войны 1812 года бизнес Алана и Эллиса пошатнулся. Однако после смерти дяди в марте 1825 года Алан стал одним из богатейших людей Вирджинии. Он унаследовал три больших поместья с принадлежащими к ним рабами, акциями и имуществом всех видов, а также кафе Другалта в епископальной монументальной церкви Ричмонда. Джон и Фрэнсис Алан взяли двухлетнего Эдгара По в 1811 году. когда его мать, знаменитая актриса и одна из самых красивых женщин Америки, умерла в Ричмонде. Во многих отношениях они относились к нему как к сыну и будущему члену правящего класса Вирджинии, дав ему надежду на получение собственного наследства. Однако Алан отказался усыновить мальчика. Детство Эдгара превратилось в неустанные испытания в попытке заслужить любовь и признание приёмного отца. К лету 1825 года, когда по исполнилось 16 лет, напряжённость в отношениях между суровым патриархом и его подопечным возросла. Фрэнсис Аллен всегда заботилась об Эдгаре, и он отвечал ей взаимностью. Однако, к досаде Джона Аллена, Эдгар не проявлял склонности к деловой жизни. Самые ранние стихотворения, написанные рукой по появилось на листке бумаги, где Алан рассчитывал сложные проценты по кредиту. Алан стал равнодушен к нежной и требовательной жене. По отношению к Эдгеру он проявлял снисхождение, пренебрежение и гнев. Он был суровым воспитателем, порал мальчика за детские проступки. Временами он щедро одаривал его деньгами и подарками, но мог быть и необъяснимо скупым. Прежде всего, он никогда не позволял Эдгару забыть, что тот не является ни кровным родственником, ни законным приёмным сыном, и не имел права на какие-либо ожидания. Постепенно начали разгораться и новые споры о неверности Алана и о родной матери Эдгара. С помощью телескопа Эдгар мог очень далеко путешествовать. Когда он садился перед объективом, Размытый туман превращался в поглощающую темноту, разбитую точечными вспышками света, открывая точное, жутковатое видение неизведанных мест. Он также уходил в поэзию, размышляя небесную драму в строках Вечерней звезды. Был полдень в июне и полночь в ночи, сорбит своих звёзды, бледно лили лучи сквозь холодные цветы. Сариц селуны, она была в небе, блеск на гребнях волны. Польстит луне, владычице ночи. Но после того, как он взглянул на её слишком холодную улыбку, он обращается к Венере, вечерней звезде. Его очаровывает гордая роль, которую она играет на ночном небе. Её диск туманный, Как саван обманный, проплыл, и обернулся я к звезде вечерней. О, как размеренней ласкает красота твоя, мечте так милы, полны силы сверканья твои свышены. Пью умилённый твой огонь удалённый, а не бледные блики луны. Хотя царственная луна привлекает внимание всего мира, поэт стремится к более редкому, более отдалённому удовольствию. Эти точные, потусторонние строки, написанные в подростковом возрасте, предвосхищают более позднюю поэзию По. Они также повторяют мир его тревожного детства. Столичный город на воде, коммерческий центр противоречивых ценностей, в котором играли свою роль классические идеалы, увлечение современной наукой, насильственное подчинение, а также тоска, контрасты и страсти романтической поэзии. Сын сцены. Он родился 19 января 1809 года в Бостоне. Его мать Элиза Арнольд приехала из Англии в 1796 году в возрасте 9 лет. Она выросла на сцене, очаровывая зрителей ролями от поющей служанки до Офелии, которую хвалили за красоту и живость. В ранней Америке актёрская профессия считалась сомнительной с точки зрения морали. В Бостоне спектакли были запрещены вплоть до 1795 года. Во время гастролей Элиза привлекла внимание Дэвида По, сына уважаемой семьи из Балтимора. Его отец, прозванный генералом По, служил квартирмейстером Лафайета во время революционной войны. Они поженились и вместе гастролировали, несмотря на его пьянство и бездарность на сцене. Их первый сын Генри родился в 1807 году. За ним последовал Эдгар Элиза По родила третьего ребёнка, Розали, хотя к моменту её рождения, а возможно и задолго до этого, Дэвид оставил семью. Театральные представления миссис По в 1811 году в Вирджинии были очень хорошо приняты. Однако в Ричмонде, где она сыграла Джульетту и другие знаменитые роли, она заболела чехоткой. Красивая, умирающая актриса в окружении своих маленьких детей, младшую из которых она ещё кормила грудью, это очень печальное зрелище. По словам местного торговца, дамы выражали ей своё почтение. Сейчас преобладает необычная мода благотворительность. Миссис По, великолепная женщина, очень больна и после ссоры и расставания с мужем живёт в нищете. Сейчас для неё самое модное место отдыха Эта палата, газета Richmond Enquirer отметила: миссис По, лежащая на дре болезни и окружённая детьми, просит вашей помощи и просит её, возможно, в последний раз. Элиза умерла 8 декабря. Безрассудный Дэвид По умер в Норфолке всего несколько дней спустя. Генри приютили родственники в Балтиморе. Малышку Розали удочерили Уильям и Джейн Маккензи, близкие друзья Аланов. По настоянию жены Джон Алан привёз Эдгара домой. Далее последовала ещё одна трагедия. 26 декабря во время представления истекающей кровью монахине в том же театре, где выступала Элиза По, произошёл пожар. Погибло 72 человека. Городской совет заказал мемориал По указанию председателя Верховного суда Джона Маршалла и по проекту ученика Джефферсона на Брод-стрит построили неоклассическую восьмиугольную епископальную монументальную церковь. А Уильям Гальт, дядя Алана, и несколько сенаторов, конгрессменов и губернаторов купили кафедру. Так, рассказы о пожаре и о смерти матери объединились в памяти по Ричмонт являлся политическим центром и оказывал влияние на национальное правительство. Владельцы плантаций зависели от торговцев, многие из которых были шотландскими иммигрантами, такими же как Алан и его дядя Уильям Галт. Их расчётливая логика и скупость контрастировали с щедростью плантаторов и давно сложившимися кровными узами. Кроме того, семейные связи Фрэнсис и богатство Галта обеспечивали аалэнам положение в обществе. Каждое лето семья уезжала из влажного жаркого Ричмонда в Уайт Салфер Спрингс. Там Эдгар очаровывал всех своей детской грацией и откровенным ласковым и щедрым нравом. Он был прелестным малым с тёмными кудрями и яркими глазами, одетый как молодой принц. Общество Вирджинии гордилось традицией чести и иерархии. Они были прописаны в ритуалах балов и дуэлей, навеянных мечтательной актуальностью героических воинских саг Вальтера Скотта, Айвенга и Ойверли. Рабовладельческое дворянство Вирджинии посылало своих сыновей представлять свои интересы в Конгрессе, судах и Белом доме. Они ценили хладнокровие и браваду, превозносили женскую чистоту и деликатность и с тревогой следили за расовыми границами. Такие идеалы подрывались сексуальными вольностями, которые мужчины-рыбовладельцы допускали по отношению к поробощённым женщинам. Постоянная тема сенсационной и аболиционистской литературы. Он перемещался между гостинной, где Аланы принимали друзей и родственников, и комнатами для прислуги. В Реддминде более трети населения находилось в рабстве. Расы смешивались бесчисленными способами. И большая часть раннего детства по прошла под присмотром чернокожих слуг, включая управляющего домом Аланов, Дэбби Ни Дентриджа. Воспитатели часто рассказывали ему истории, и в этих африканских сказках, которые передавались из поколения в поколение, изменялись и переосмысливались в ходе среднего пути. Очень часто изображались души, одержимые колдовством и опасными наваждениями, ожившие мёртвые тела, злобные духи, терзающие живых. Поздние рассказы и стихи По о привидениях, могилах и зомбиподобных существах станут отражением африканских и креольских сюжетов. Некоторые критики считают необычным принятие По готической литературы европейской традиции, связанной с замками с привидениями и проклятыми аристократами, популяризированной Эдинбургским журналом Blackwood's Magazine. И фантастическими рассказами немецкого писателя Э. Т. А. Гофмана. Однако, в предисловии к своему первому сборнику рассказов он утверждал, что ужас это ужас не Германии, а души. Если говорить более конкретно, то в аристократической атмосфере верджинского общества и в повседневном ужасе рабства По нашёл непосредственное вдохновение для создания атмосферы болезненного декаданса в падении дома Ашеров и маски красной смерти, сентиментального насилия в чёрном коте и пыточных приспособлений в колодце и маятнике. Центральное место рабства в виргинском обществе наложило отпечаток на поздние произведения по так же чётко, как и на его детство. Возможность восстания была постоянной, а за слухами о восстании следовали безжалостные репрессии. Будучи подопечным Алана, Попу грузился в привилегии, неразрывно связанные с плантациями. Тем не менее, его дважды отстраняли от полноправного членства. Алан принадлежал к растущему меркантильному классу, недавно появившемуся среди устоявшегося дворянства. Эдгару постоянно напоминали, что он сирота и сын актёров, а происхождение в те времена имело первостепенное значение. Трагедия смерти его родителей, особенно матери, о которой он лелеял смутные, возможно, даже воображаемые воспоминания, также нависла над его детством. Вот так сложились идеальные условия для воспитания мрачного, нервного, чрезвычайно наблюдательного ребёнка. Экспериментальная республика. Белая элита Ричмонда приветствовала демонстрацию богатства, образованности и эстетической чувствительности. Они также принимали скромный рационализм, провозглашённый в Декларации независимости и Конституции. Здравый смысл, сочетание наблюдательности и обычного расчёта, мог раскрыть как глубинные законы природы, так и движущие силы политики. Будучи губернатором Вирджинии во время революции, государственным секретарём Вашингтона и третьим президентом страны, Томас Джефферсон оказывал сильное влияние на общество. Наряду с Бенджамином Франклином, он считался одним из самых известных представителей науки в ранней республике. В колониях наукой занимались в основном джентльменные энтузиасты. Джефферсон и его друзья-плантаторы обсуждали исторические и естественные вопросы в Ричмонде и отправляли своих сыновей в колледж Вильгельма и Марии для получения классического образования. На севере ценилось механическое искусство, но науки, за исключением медицины, являлись скорее развлечением, чем профессией. Пока учёные в Лондоне и Париже поднимали тосты за опыты и наблюдения над электричеством Франклина, опубликованные в 1751 году, тот зарабатывал на жизнь в Филадельфии, работая печатником. В свободное время, ещё до выхода на пенсию в 1747 году, он проводил исследования с молнией и леденскими банками, разрабатывая принципы сохранения электрической силы. Те немногие имеющиеся научные учреждения финансировались городами и штатами. В колониальных колледжах преобладали древние языки, история и теология. От профессоров ожидали, что они будут преподавать, а не собирать, классифицировать или экспериментировать. Более того, средств на приборы и другое оборудование не хватало. Только медицина предоставляла некоторые научные возможности. Многие, кто занимался ботаникой, естественной историей, химией и физикой, в итоге стали врачами. Большая часть обсуждений натурфилософии проходила в неформальных, локально организованных ассоциациях. В 1743 году Франклин основал Американское философское общество АФ в Филадельфии. А Джон Адамс американскую Академию искусств и наук в 1780 году в Кембридже, штат Массачусетс. Несмотря на прославленных участников, они существовали без государственной поддержки, выживая за счёт членских взносов и субсидий штатов. В такой клубной обстановке обменивались астрономическими наблюдениями, естественными историческими диковинками и новыми методами ведения сельского хозяйства. В Афо Уильям Бартром обсуждал растения, деревья и лишайники. Дэвид Риттенхаус демонстрировал телескопы, часы и механические модели солнечной системы. Хотя учёные революционной эпохи лелеяли строгие пропорции ньютоновской теории, большая часть их знаний дошла до людей через выставки, диковинные предметы и сенсорные дисплеи. Порой открытый для широкой аудитории, включая женщин и детей. Что касается электричества, соратники Франклина буквально шокировали зрителей, телесно приобщая их к ощущениям просвещённого естествознания. Революция заключалась в применении рациональных законов к обществу. Этот смелый, возвышенный эксперимент стал для Франклина славной задачей, поставленной перед нами провидением. В правах человека Томас Пейн утверждал, что революция представила в политике то, что в механике являлось лишь теорией. Джефферсон владел портретами Бэкона, Ньютона и Локка, троицы величайших людей. Мэдисон и Адамс ссылались на ньютоновские законы в своих аргументах в пользу баланса властей в конституции. Однако попытки представить раннюю республику как приложение науки оставались в основном риторическими. Основатели не предусмотрели никакой национальной поддержки исследований, сохранив науку как преимущественно местное дело. В записках о штате Вирджиния Джефферсон писал как метеоролог, геодезист и натуралист. Он был увлечён материалистической философией, Поместив пять изданий о природе вещей Лукреция рядом с космологическими поэмами Эразма Дарвина, храм природы и ботанический сад. Особое внимание он уделял уходу за растениями. Ботанику я причисляю к самым ценным наукам, говорил он, поскольку она вносит вклад в средство к существованию: украшение, парфюм и лекарство. А для деревенской семьи Она составляет большую часть общественного удовольствия. Будучи президентом, он организовал покупку территории Луизианы у Франции в 1803 году и отправил Мэри Уозер, Льюиса и Уильяма Кларка исследовать континент до побережья Тихого океана, будучи убеждённым в дальнейшем распространении поселения. Льюис и Кларк получили краткий курс картографии и естественной истории. включая инструкции по поиску свидетельств существования крупных животных, вымерших или живых, чтобы доказать выпреки французскому натуралисту Бюфоно, что природа Америки была обширной и динамичной, а не сморщенной и уменьшенной. Записки Джефферсона печально известны тем, что провозглашают природные различия между расами и представляют африканцев неполноценными по сравнению с европейцами. Бенджамин Банникер, чернокожий астроном и геодезист, который помог построить Округ Колумбия, призвал Джефферсона и других отучить себя от этих узких предрассудков. Хотя Джефферсон осуждал рабство как отвратительное пятно, его действия оставались неторопливыми. Вместо отмены рабства он предпочитал схемы колонизации для переселения чернокожих в Африку. понимание ботаники, интерес к использованию науки с целью завоевания континента и нежелание распространять всеобщие права на тех Кто не входил в круг мужчин европейского происхождения, сделал Лин Джефферсона довольно типичным примером раннего американского учёного. Строго говоря, энтузиасты не считались любителями, поскольку профессионалов почти не было, и сравнивать знания было не с кем. Джефферсон связывал науку с местными практическими проблемами, Он спроектировал купол и колонны своего дома в Ментесселла, заполнив его книгами и механическими изобретениями, завоеванием западных земель и коренных народов, а также с международными сетями. Он часто переписывался с европейскими экспертами, хотя утверждал, что предпочитает один вечер с Дэвидом Ритенхаусом, чем неделю вечеринок в Париже. Джеймс Мэдисон сменил Джефферсона на посту президента в 1809 году. В год рождения По, двумя годами ранее, британский военный корабль обстрелял американский фрегат у берегов Вирджинии и захватил четырёх моряков. Пока Британия вела затяжную войну с Наполеоном, её флот захватил более 10.000 американских моряков и призвал их на службу. Подстрекаемые ястребами в Конгрессе, включая Эндрю Джексона, обиженного на плохое обращение семьёй со стороны британских солдат во время революции, Мэдисон нагнетал напряжённость в отношениях с Англией, желая отвлечь внимание от внутренних разногласий. В 1812 году он объявил войну Великобритании, призвав 100.000 добровольцев. Джон Аллен и его товарищи из местного ополчения, Ричмонские стрелки, тоже записались в их ряды. Город война непосредственно не затронула, хотя купцы с тревогой наблюдали за накоплением табака и муки, поскольку на английскую торговлю было наложено эмбарго, и все морские перевозки находились под угрозой. Война 1812 года, вторая война за независимость, закончилась тупиком. Мирный договор был заключён в Генте в 1814 году делегацией в составе Джона Куинси, Адамса, Альберта Галатина и Генри Клея. Страна вышла из войны с укреплённым чувством национальной идентичности, поддержкой армии и значительным увеличением военно-морского флота. Война также способствовала политической карьере Эндрю Джексона, победителя в битве при Новом Орлеане. После снятия эмбарго Джону Алану предстояло разгрузить свои табачные склады Поэтому он начал искать новых покупателей в Шотландии и Англии. В июне 1815 года он и Френсис, а также Эдгар и сестра Френсис собрали вещи первой необходимости и продали с аукциона остальное имущество и одного раба с цыппёй. Они отплыли из Норфолка в Нью-Йорк и далее в Ливерпуль, завершив плавание через Атлантику. Аллен отправил письмо своему деловому партнёру Элису. Эдгар говорит: "Пап, скажи мне что-нибудь, чтобы я не боялся плыть". Штормы и бушующие волны во время переправы разжигали воображение шестилетнего Эдгара, как впрочем и Лондон, нервозный центр растущей империи. Лондонские годы 5 лет попровёл в Великобритании. С 6 до 11 лет. Сначала семья отправилась в Шотландию, посетив Ирвин, Килмарнок и Гриннок, родной город Алана. Там Эдгар нашёл драматические пейзажи, обрывистые скалы, холмы и лесистые местности, небо в стиле кьяроскуро, прославленные Вальтером Скоттом в его романах того времени. Они проехали через Эдинбург, Шумный современный город, центр научных экспериментов, здравой философии и издательского дела. Но городом, который неизгладимо запечатлелся в памяти По, именно там Джон Алон купил телескоп, который побудет использовать в Ричмонде, стал Лондон. Алон писал домой: "Сижу у весело горящего камелька в уютной маленькой гостиной в доме 47 на Рассел-сквер. В то время как Фрэнсис и Нэнси заняты шитьём, А Эдгар читает книжку. Мать одного из его школьных друзей написала: "Я думаю, что Эдгар не знает, чем занять себя в столь крупном городе. Освещённые газовыми лампами лондонские улицы представляли собой удивительную новинку. Однако наполеоновские войны не могли не наложить свой отпечаток". Алан писал своему другу: "Налоги высокие, долги большие, Люди недовольны и в отчаянии. Экипаж принца забросали камнями. Во время их пребывания в Манчестере конные войска разогнали мирную демонстрацию рабочих. Устроив бойню, Петрло в 1819 году Рабочие всё сильнее отчаивались, а правительство всё чаще прибегало к насилию, чтобы их сдержать. Утомлённые путешествиями, Фрэнсис Аллен страдала от ухудшения здоровья. Пока её муж ездил в Манчестер, Шотландию и Ливерпуль, её отправили в курортный город Долиш и на остров Уайт. Хотя в своих письмах Джон Аллен часто ссылался на Бога небес, он оставался человеком мира, поклонником естественных красот. Фрэнсис писал ему с негодованием: "Надеюсь, что моё здоровье позволит мне принять участие в здешних развлечениях, и я скоро дам тебе знать, что могу быть так же счастливой и довольной без тебя, как ты, кажется, бываешь в моё отсутствие, поскольку я не слышу ничего, кроме разговоров о вечеринках как дома, так и за границей. Несмотря на политическое недомогание, Эдгар присутствовал при замечательном моменте в истории Великобритании". Искусство и наука находились в расцвете. Пресса следила за каждым шагом лорда Байрона, самой знаменитой и скандальной фигуры романтического движения. Исследователи, садоводы, анатомы и геологи собирали и классифицировали живых существ и камни, а химики проверяли фундаментальные строительные блоки природы. В лондонском королевском институте Хэмфри Дэви и Майкл Фарадей демонстрировали возможности химии, электричества и магнетизма. Лондон стал городом в авангарде современности, уверенным в своих искусствах и науках, в своём производственном мастерстве, в своём флоте и военных победах. Алан записал Эдгара в ближайшую школу, а затем отправил его в школу Мэннерхаус. расположенную в 5 милях к северу в Сток Ньюингтоне, деревне, где когда-то жили радикалы, включая Ричарда Прайса, Мэри Волстонкрафт и её дочь от Уильяма Годвина, Мэри Шелли. Директор школы, преподобный Джон Брензби, охотно но строго преподавал языки, математику и геометрию. А alunos выставляли щита за Кембриджскую математику, учебник грамматики и оратора Цицерона. К окончанию школы По мог говорить на французском языке, толковать любого несложного латинского автора и был гораздо лучше знаком с историей и литературой, чем многие мальчики более зрелого возраста. Спустя годы По поведает об Академии Бренсби в своём рассказе Уильям Уилсон, где главный герой живёт безрассудной жизнью. Преследуемый соперником и двойником, разделяющим имя и дату его рождения. Два Уильяма Уилсона впервые встречаются в школе, двойнике школы Бренсби, дворце очарования с коридорами-лабиринтами. Наши самые точные представления обособнике не сильно отличались от тех, с которыми мы размышляли о бесконечности. Школьный класс переполнен партами и скамьями. чёрными, древними и потрёпанными временем, заваленными такими же потрёпанными книгами. Над всем этим возвышаются часы огромных размеров. Брензби вспоминал Эдгара Алана как шустрого и умного мальчика, который мог бы превзойти себя, если бы не был испорчен непомерным количеством денег, которые позволяли ему ввязываться во всякие шалости. И всё же Джон Аллен писал домой с сатическим удовлетворением: "Эдгар, прекрасный мальчик, и у меня нет причин жаловаться на его успехи. Однако пока они находились в Лондоне, британское отделение табачной торговой фирмы Аллена потерпело крах. Семья собрала вещи и вернулась в Ричмонд. В воспоминаниях о пребывании в Британии монархическом зеркале американской республики стали для будущего поэта и писателя прочной основой Old Dominion. Когда корабль Марта причалил в Нью-Йорке в июле 1820 года, Фрэнсис испытывала настолько сильное недомогание, что Алан вызвал врача. Они вернулись через Норфолк на пароходе, который был введён в эксплуатацию вскоре после их отъезда. А первое трансатлантическое путешествие на паровой тяге состоялось за год до возвращения. Тем временем фирма Аллана погрязла в долгах. Эдгар поступил в Академию Кларка, и отныне черты его личности становились всё более заметными. Директор Джозеф Кларк отметил его самоуважение, отсутствие надменности, строгую справедливость и корректность в поведении с товарищами, что делало его любимцем. Хотя в разногласиях с сокурсниками он слишком упорствовал и не уступал. Эдгар также проявлял способности к воображению в юношеских сочинениях, адресованных его молодым подругам. У него было чувствительное и нежное сердце. И он всеми силами пытался угодить. Томас Эллис, сын делового партнёра Алана, называл Эдгара лидером среди юношей. Безграничное восхищение, которое он вызывал, вынудило Эллиса совершить множество запрещённых поступков. Помимо того, что Эдгар научил его плавать, кататься на коньках и стрелять, однажды он долго не выпускал его из дома после наступления темноты, стреляя по птицам. принадлежавшим другому землевладельцу, за что оба получили порку. Происхождение По тоже оставило отпечаток. Он впитывал любую информацию, полученную от своего брата Генри, который жил у родственников в Балтиморе и строил планы на кругосветное путешествие по морю. Его младшая сестра Разали, за которой попрежнему следили Маккензи, повзрослела физически, но не умственно. И замушена так и не вышла. Один из одноклассников, отмечая аристократические взгляды По, сказал: "Об Эдгаре По известно, что его родители были актёрами и что он зависел от щедрот, которые полагаются приёмному сыну. Эта репутация придавала ему свирепость, которой он иначе не имел бы. Хотя Эдгара Пои поощряли считать себя членом аристократии, ему постоянно напоминали об отсутствии прав на наследство". Будучи неусыновлённым подопечным Джона Алана, он на всю жизнь приобрёл чувство обиды за ожидаемую, но отвергнутую привязанность. Его чувство высокого положения соседствовало с осознанием полного отсутствия безопасности. Он вырос конкурентоспособным, даже агрессивным, убеждённым в собственной исключительности, что оказалось ему и удачей, и проклятьем. К 1825 году Глядя на звёзды с крыльца Молдавии, он всё ещё был угрюмым подростком. Ссорился с приёмным отцом, стремился уехать учиться в университет и мечтал отправиться в плавание.